чуть расцвёл, осыпается алый цветок. Небосвод плачет бедная роза, жесток. 10 дней я росла, набирала бутоны, но едва улыбнулась. Мой кончился срок.